Глава 13. Артур так гнал коня, как, наверное, никогда в жизни. Ему казалось, что любая минута промедления стоит жизни. Только не его, а Ференса. Все-таки яд. Хорошо, пусть не яд, но какое-то вещество, которое едва не убило короля. А ведь он говорил, предупреждал. Фран не послушался, и вот последствия. Нужно было быстро найти хорошего целителя, а Арт не знал, где его искать. Пришлось мчаться в трактир, надеясь, что застанет Нетти там, Со своей соседкой Артур столкнулся на пороге. Она как раз собиралась войти внутрь, когда Донтон ее окликнул. «Нети, Арт!» — обернулась она. «Что случилось? На тебе лица нет!» «Очередное покушение на короля!» — выпалил он. «Нужен целитель, королевскому доверять нельзя!» «Идем!» — решительно сказала Нети, увлекая его за собой. Он привязал лошадь, и они с провожатой нырнули в столичные улочки. Идти оказалось недалеко. Вскоре они стояли перед небольшим, но очень уютным на вид домом, окруженным садом. Нети позвонила в колокольчик у калитки, и хозяин дома почти сразу появился в дверях. «Нэти, девочка!» — заулыбался он. «О, а вот и мой пациент. Как самочувствие!» «Благодарю, хорошо, Тэй, Раймс», — ответил Артур. «Мне очень нужна ваша помощь. Точнее, не мне, а моему другу. Я подозреваю, что он был отравлен». «Конечно, я помогу», — посерьезнил мужчина. «Куда предстоит ехать?» «Имение Монтери». «Монтери?» Его глаза стали воистину огромными. «Да, и скажу прямо, мой друг, король Лимера». — Придворному целителю доверия нет. Если вы не поможете, Ференс может умереть. — Я так понимаю, поедем верхом? — пробормотал доктор. — Ожидайте меня здесь, я захвачу свой чемоданчик и оседлаю лошадь. Арту едва хватало терпения ждать. Он ходил из стороны в сторону, чувствуя, как время утекает сквозь пальцы. — Можно мне поехать с вами? — тихо попросила Нетти. «Зачем — Зачем? — замер Арт. — Вдруг... Вдруг в Монтери я смогу встретить Верна. — Прошу, скажем, что я помощница доктора Реймса. Никто ничего не заподозрит. Хорошо, ответил Арт. Только будь осторожна, договорились. Подожди здесь, я вернусь с лошадьми. Он бросился обратно к трактиру, договорился с Марком о лошади для Нетси и пошел обратно к дому целителя. Как раз вовремя. Реймс выводил из ворот низенькую кауру лошаденку. Моя Лилия. Он ласково потрепал лошадь по холке. Поехали, я готов. И снова бешеная скачка. Арт казалось, что они опоздают, не сумеют помочь Ференцу. Долго, слишком долго. И все же, когда они примчались в Монтери, король был все еще жив. Повсюду царил хаос, суетил и стража, доносились выкрики слуг, и только в покоях Фернца царила такая тишина, будто он уже умер. Тильда нашлась у постели супруга. Она гладила франа по голове и что-то шептала ему на ухо. Сам он дышал тихо, размеренно, но его лицо оставалось смертельно бледным, в уголках губ запеклась чернота. «Ваше Величество!» — поклонился целитель, Нетти сделала неловкий реверанс. Тильда посмотрела на них, будто не понимая, что это за люди и чего они хотят. Я привез целителя. Сказал Артур. Прошу, спасите моего мужа! шевельнулись пересохшие губы королевы. Она поднялась и упала бы, если бы Арт ее не поддержал. Он помог Тильде пересесть в кресло, а целитель склонился над Ференсом. Нетти вынырнула за дверь и вернулась со стаканом воды, который протянула королеве. Благодарю! тихо произнесла Тильда. Ее руки заметно подрагивали, но сама казалась спокойной. Она пила воду мелкими глотками, а Артур с замиранием сердца ждал вердикта целителя. Воздух искрил от яркой светлой магии. «Почему так долго?» «Все будет хорошо», — шепнул ему Нетти, пожимая ладонь. Она не выглядела удивленной, видимо, узнала Ференса еще там, в трактире, когда он приходил с Артуром. Да и неудивительно. Король ведь бывает на городских праздниках. Вполне вероятно, Нетти видела его там, либо в храме Лимы. Между тем свет магии погас, и целитель обернулся к притихшим наблюдателям. «Это не яд», — вынес вердикт он. «Но определенно было какое-то вещество». Сейчас не могу сказать, какое галлюциноген однозначно. Хотели ли убить его величество? Нет, состав не смертелен. Почему такая реакция? Аллерген один из компонентов. Кто-то, видимо, об этом не знал. Могли ли подобное снадобье прописать без злого умысла? спросил Артур. Нет, ответил Т. Реймс. Это не лекарство, это именно наркотик, если пожелаете. Да, не сильных, но способны вызвать помутнение сознания. Взгляните. Артур достал из потайного кармана. Ту самую бутылочку с лекарством, которую он успел забрать из кабинета Франа. Это оно? Целитель провел над склянкой ладонью, под сокол. Да, ответил он, оно самое. Ощущение очень похоже. Попробую разобраться, что там намешано, но уже дома там есть все необходимое. Пока же о состоянии его величества. Первая помощь была оказана вовремя. По магическому следу, я так понимаю, супругу помогали вы, ваше величество. Я пыталась. Чуть сипло проговорила Тильда. У вас получилось, основной приступ снят. Я запустил ускоренные процессы регенерации, но выздоровление быстрым не будет. Около недели понадобится точно. Сегодня же приготовлю снадобье. Будете давать его величеству трижды в день по столовой ложке. Оно уменьшит вред, нанесенный организму. Диета – полный покой. Когда он проснется? – спросила Тильда. Скорее всего, к завтрашнему утру. Прикажите сварить куриный бульон. На ближайшие пару дней – это единственная пища, которую я разрешаю. И не волнуйтесь, с его величеством все будет в порядке. Благодарю вас, Тей, Реймс, подсказал доктор. Я приеду снова, привезу снадобье, и если понадобится, останусь здесь, пока не нормализуется состояние пациента. Только я совсем не королевский лекарь, Ваше Величество, титула у меня нет. Может, вы захотите пригласить другого? Нет, поспешно воскликнула Тильда. Нет, Тей, Реймс, я благодарна вам, ваши услуги будут достойно вознаграждены. Прошу, возвращайтесь поскорее с лекарством, я буду ждать здесь. Опасность миновала, вам следует отдохнуть, мягко сказал лекарь. «Отдохну, когда Ференс поправится», — устало ответила Тильда. «Вас проводит». «Она, кажется, только сейчас действительно заметила Нетти». «А вы?» «Помощница», — торопливо вмешалась-то. Лекарь едва заметно улыбнулся, но промолчал. «Спасибо», — кивнул ей королева. «Ты, Донтон?» «Я провожу лекаря», — откликнулся Арт и его помощницу. Тильда лишь склонила голову, а Артур повел прочь лекаря Нетти. Он расплатился с Тэм Реймсом, затем обернулся к Нетти, та выглядела расстроенной. «Нет?» — только и спросил Артур. Она отрицательно покачала головой. «Возвращайся домой», — сказал он. «Когда смогу приехать, вместе подумаем, как дальше организовать наши поиски». «Хорошо», — ответила она. «Будь осторожен здесь. Здесь кажется, что даже стены за тобой следят». «Буду», — пообещал Артур. «И ты тоже дождись меня. Ладно?» И осторожно пожал пальцы на Эдти. «Да», — печально улыбнулась она. «Поговорим, когда ты приедешь». Развернулась и пошла прочь к ожидавшему ее целителю. Они вернутся в город вместе, а вот Артур направился обратно в комнату Ференса. В приемной короля замерли испуганные охранники. «Никого не впускать!» — приказал им Арт и вошел в королевскую спальню. Франц спал. Он все еще был смертельно бледным, и на лице блестели бисеринки пота. Это покушение могло стать для него последним. И как же не похоже оно было на предыдущее. Там действовала сила, здесь хитрость. Может ли быть, что за теми попытками, что были ранее, стоял другой человек, а сейчас... Сейчас это очень походило на то, что Фран говорил об Алексе: хитрость, ум, мышеловка, паутина, в которой ждет притворщик-паук. «Спасибо, что привез целителя», — тихо сказала Тильда. Она и вовсе казалась тенью в этой комнате, пропитанной болью. «Я рад, что успел», — ответил Донтон. «Королевского лекаря нашли?» Королева отрицательно покачала головой. И почему-то Арту подумалось, что того уже нет в живых, ведь понятно, кто дал королю зелье, едва его не убившее. Подобных свидетелей не оставляют в живых. «Тебе стоит поспать», — сказал Арт Тильде. «Не сейчас», — проговорила она. «Иди, я буду с Ференсом». Донтон хотел ответить, что будет дежурить у двери, когда в приемный послышался шум. «Я хочу видеть брата», — раздавался звонкий голос Александра. «К его величеству нельзя», — держала оборону охрана. «Я принц, это приказ». «Я разберусь», — пообещал Арт и вышел за дверь. Александр замер в центре комнаты. Его лицо выражало неподдельную тревогу, но Арт отметил, что его высочество занял выгодное положение — в самом центре, под лучами света, окутавшего его фигуру. Хороший способ казаться величественнее. «Ваше высочество», — поклонился Донтон. «А, это вы, Артур». Александр смерил его внимательным взглядом. «Как здоровье моего брата!» «Его величество лучше, он спит. С ним находится Его величество Тильда. Лекарь сказал, королю нужен полный покой, поэтому, простите, я не могу пропустить вас в комнату». «Что значит не можете?» — нахмурился Алекс. «Это приказ его величества, и я буду следовать ему беспрекословно». «Что ж, здоровье брата для меня важнее всего?» — картинно вздохнул Алекс. «Матушка очень волнуется». «Скажите, Ее Величество, что жизнь короля в опасности?» — спокойно ответил Арт. «Не пройдет и недели, как он будет здоров. Благодарю за добрые вести». Алекс развернулся и ушел, а Артур, подумав, все-таки вернулся в спальню короля. Тильда подняла голову и внимательно посмотрела на него. «Думаешь, он причастен к этому?» — одними губами спросила она. «Ференц все время говорил мне не доверять Александру, а я все никак не могла понять, почему». «Мы не можем знать наверняка», — признал Арт, — «но его величество уверен, что это Алекс за всем стоит, и у меня нет причин с этим не соглашаться». «Но зачем? Зачем Алексу смерть Ференса? Разве вы не видите?» Артур вовремя вспомнил, что перед ним королева, к которой не стоит обращаться с панибратским «ты». «Не смерть, безумие! Если бы его величество сошел с ума, Алекс не прослал бы убийцы или человеком, свергнувшим родного брата, он стал бы спасителем государства». Кто знает, что было бы, если бы у ферренса не началась аллергическая реакция. Возможно, он медленно угасал бы, а мы не поняли, что произошло. Это жестоко. Зато в духе Александра, насколько я понял его величество. Но вы же не верили, что Алекс ко всему причастен. Почему вдруг поверили? Не знаю. Тильда пожала плечами. Может быть, потому что лишь у Алекса есть какая-то выгода от безумия моего мужа? Или потому что королевский лекарь вряд ли согласился бы на подобное, «Если бы ему не предложил сделку кто-то столь же влиятельный, как мой муж. Как ты считаешь, королева Изабелла знает?» Артур отрицательно покачал головой. «Не думаю», — ответил он. «Она видит Алекса сущим посланником Лимы, но никак не жестоким демоном. А я, чем дольше на него смотрю, тем яснее вижу фальш, который его окутывает. Ференс думает, что кто-то передает сведения Выланд. Я готов думать, что это Александра пересылает Выланд через своих людей то, что ему выгодно. Ему нужно расшатать трон Фернса. И у него получается». Тильда вздохнула и закрыла лицо руками. Арт хотел бы ее утешить, но понимал, что любые слова утешения сейчас пусты. «Я буду дежурить у двери», — сказал он королеве. «Если понадоблюсь, зовите ваше величество». «Хорошо, спасибо, Артур», — чуть слышно ответила она. «Я благодарна за все, что ты делаешь для моего мужа». «Это мой долг, и Ференс мой друг», — произнес Донтон, поклонился и вышел из комнаты. В приемной он заметил новое лицо. Тай, Донтон поклонился ему мужчина. Если Арт правильно помнил, а он редко ошибался, они встречались после покушения на Франа, произошедшего на маскараде. «Мое имя Кейт Хорррт. Я являюсь начальником тайны службы Его Величества». «Рад знакомству», — дежурно ответил Арт. «Его Величество отдыхает с ним его супруга. Если нужно что-то сообщить, можете сделать это через меня». «Мы нашли королевского лекаря». После секундного промедления проговорил Хоррррт. Он мертв, был найден на одной из улочек столицы. «Как он умер?» уточнил Донтон. «Темная магия, заклинание «петля» удушает за считанные мгновения. Магический след затерт». Почему-то Арт даже не сомневался в этом. Да уж, не весело. «Что же, я передам его величеству, как только он проснется», — пообещал Донтон. «Пока же не могли бы вы обыскать комнату во дворце, принадлежащей погибшему. Понятно ведь, что он не по собственной инициативе попытался убить короля». «Мы уже работаем над этим-то, Донтон», — ответил Хоррорд. «А также выставили дополнительную охрану в коридоре и под окнами». Вдруг тот, кто стоял за целителем, решит закончить начатое. Все возможно, согласился Артур. До встречи, Тей Донтон». До встречи, Тейхорд. Мужчина вышел. Арт долго смотрел ему вслед, затем занял свободное кресло, в котором и собирался ночевать. Он заметил перепуганные взгляды личной охраны короля. Что? спросил прямо. Тейдонтон, Его Величество выживет? Робко задал вопрос один из охранников. Он скоро будет здоров, ответил Арт. «В данном случае вы ничего не могли сделать, преступник слишком хитер. Но вы действовали достаточно быстро, хвалю. Я буду дежурить здесь до утра. Пусть один остается со мной, а второй может быть свободен. Мы оба останемся, как знаете». Арт прикрыл глаза. Какой утомительный и сложный день, но главное, что Ференс жив. А значит, у них все еще есть шанс переиграть Алекса. Вот только как.